Глава 33. Для Эзра Винжег годы летели быстро, и не только потому, что он был на вахте только четверть своего времени. После нападения и убийств прошла почти треть его жизни. Это были годы, о которых его внутреннее я подсказывало, что необходимо проявлять неуклонное терпение и никак не выдать, что жажда уничтожить Томаса Нао и взять реванш всё ещё жива в его душе. Время, которое он предвидел как бесконечную пытку. Да, он изображал неуклонное терпение. И было это болью и стыдом. А страх? Страх был очень далек. Пусть Эзер и не знал деталей, но сознание, что он работает на Фама Нювена, давало ему уверенность в конечном триумфе. Но больше всего поражало его, когда время от времени снова и снова выскакивало неприятное осознание. В некотором смысле прошедшие годы были лучше любого времени после раннего детства. Как же так? Предводитель Нао очень экономно использовал оставшуюся медицинскую автоматику и почти всё время держал на вахте исполнителей критически важных функций, таких как переводчики. Триксии было сейчас уже за 40. Эзер видел её почти каждый день, когда был на вахте, и мелкие изменения её лица терзали ему сердце. Но в ней происходили другие изменения, те, которые заставляли его думать, что его присутствие и прошедшие годы каким-то образом вернут её к нему. Когда раньше он приходил в крохотную келью в мансарде Хамерфеста, она его не замечала. Но однажды он пришёл на 100 секунд позже обычного. Триксия сидела лицом к двери. "Ты опоздал", сказала она ему. Тон её был бесстрастно нетерпеливым, как мог бы быть у Анны Рейнхардт. Все фокусированные были помешаны на пунктуальности. Да, но всё же Триксия заметила его отсутствие, и он заметил, что Триксия начала опять несколько следить за собой. Волосы её, когда он приходил на сеансы, были зачёсаны почти аккуратно. Теперь в половине случаев разговоры их перестали быть односторонними, по крайней мере, если он правильно выбирал темы. В этот день Эзер вошёл в её комнату вовремя, но с небольшим контрабандным грузом. Двумя тайно вынесенными от Бенни пирожками. Он протянул руку и положил один из них перед ней. Комнатку наполнил аромат. Триксия взглянула на его руку коротким взглядом, будто раздумывая, не сделать ли резкий жест. Потом она отмахнулась от отвлекающего момента. Ты собирался принести запросы на перевод. Увы. Но он оставил сладость на столе возле её руки. Да, они у меня с собой. Эзер сел на своё обычное место у окна лицом к ней. На самом деле сегодня список был не длинным. Фокусированные могут делать в работе чудеса, но без клея здравого смысла нормальных людей, группа специалистов расползались содерцать каждый свой пуп. Эзер и другие нормальные читали сводки работ фокусированных и пытались определить, где специалисты нашли что-то, выходящее за интерес фиксации фокусированных. Это докладывалось наверх, на И потом спускалась вниз как запросы на дополнительную работу. Сегодня Триксия без труда выполнила запросы, хотя на некоторые мрачно буркнула потеря времени. И ещё я говорил с Ритой Ляо. Её программисты очень воодушевились тем, что ты им передала, и разработали пакет финансовых приложений и сетевых программ, которые отлично пойдут на новых микропроцессорах пауков. Триксия потевала. Да, да. Я с ними каждый день говорю. Переводчики отлично сотрудничали с Zebhадами программистами низкого уровня и с Zebhадами юристами и финансистами. Эзер подозревал, что причина в том, что переводчики не знают этих областей, и наоборот. Рита хочет основать на планете корпорацию по продаже этих программ. Они должны задавить любые местные, и нам нужно насыщение. Да-да. Корпорация программы процветания. Я уже придумала название, но ещё слишком рано. Он еще с ней поболтал, пытаясь добиться реалистичной оценки времени для передачи Рити Ляо. Триксия была в одном потоке с зипхедами, которые разрабатывали стратегию внедрения. И потому их объединенная оценка должна была быть достаточно точной. Выполнение всех работ по компьютерной сети, даже при совершеннейшем знании и планировании, зависит от структуры самой сети. Пройдет не менее пяти лет, пока появится большой коммерческий рынок программ. И ещё какое-то время, когда общедоступные сети пауков достаточно разовьются. До этого стать главным наземным игроком на этом рынке практически невозможно. Даже сейчас постоянно манипулировать можно было только с военной сетью Акорда. Эзер очень скоро дошёл до последней строки своего списка. Это могло казаться мелочью, но он по долговому опыту знал, что сейчас начнутся неприятности. Новая тема Триксия, но это сугубый вопрос по переводу. От свети клечатый. Я заметил, что ты всё ещё используешь его в описании визуальных сцен. Психолог: "Как то?" Триксия чуть прищурилась. Когда два зипхада взаимодействуют, у них либо возникает почти телепатическая близость, либо они ненавидят друг друга так, как бывает только в романах про учёных. Норм как-то и Триксия Бонсол Всё время колебались между этими двумя состояниями. Да, хм, но всё равно. Доктор как-то прочёл мне длинную лекцию о природе зрения и электромагнитном спектре и заверил меня, что разговоры о цвете клечатой не могут соответствовать ничему имеющему смысл. Лицо Трикси свело хмурой гримасой, и намек она стала куда старше, чем хотелось бы видеть Эзру. Это настоящее слово. Я его выбрала. Контекст ощущался. Она нахмурилась еще сильнее. Чаще, чем обратное, случалось, что ошибка перевода оборачивалась, может быть, не буквальной правдой, но хотя бы ключом к неизвестным пока аспектам жизни пауков. Но фокусированные переводчики, даже Трикси, могли и ошибаться. В ранних переводах, когда она и ее коллеги только нащупывали путь в незнакомом ландшафте этой расы, были сотни поспешных выборов слов, и добрую часть их впоследствии пришлось выбросить. Проблема в том, что для Зипхедов выбросить что-то из свои фиксации нелегко. Триксия была близка к настоящему огорчению. Признаки, правда, не экстремальные. Она часто хмурилась, хотя не так и жесточённо. И даже когда молчала, не прекращала работать со своей двуручной клавиатурой. Но на этот раз анализ, который выдавал ей на головный дисплей, врессовывался на стенах. Дыхание её стало чаще, когда она снова включила критику в уме. и в присоединённой к нему сети. Никакого контраргумента у неё не было. Эзер протянул руку и тронул её за плечо. Дополнительный вопрос Трикси. Я немного поговорил с как-то насчёт этого клечатова. На самом деле, разве что не затравил этого человека. Часто это был единственный способ работы с фокусированными специалистами. Сосредоточься на специальности типхеда и конкретной проблеме. И продолжай задавать один и тот же вопрос разными способами. При некотором искусстве и разумном везении такой метод приводил общение к результату. Даже после 7 лет вахты Эзер не был в этом деле специалистом, но в случае Норма как-то всё же сумел добиться альтернативы. Мы подумали, не может ли у пауков быть такого метода зрения, когда получается мультиплексный доступ Понимаешь, доли секунды мозг воспринимает в одном спектральном режиме, в следующую долю секунды в другом. И может получаться, не знаю, как сказать, эффект ряби. На самом деле как-то отмёл эту идею как абсурдную, сказав, что если мозг паука и работает в режиме разделения времени для визуального восприятия, на уровне сознания картина всё равно получается непрерывной. Пока он говорил, Триксия сидела почти неподвижно, только пальцы её всё шевелились. Постоянно бегающий взгляд остановился на глазах Эзра. Он говорил нечто небессмысленное и близко к центру фокуса. Потом она отвела глаза, начала что-то наговаривать в голосовой ввод, ещё яростнее забарабанила по клавиатуре. Прошло несколько секунд, её глаза заметались по комнате, следя за фантомами, видными только на её скорлупках. Потом резко: "Да, это всё объясняет. Я никогда даже не думала, Я выбрала это слово по контексту, но по стенам, где было видно и мобоем побежали даты и географические пункты. Эзер попытался уследить, но его скорлупки всё ещё не имели доступа в сеть Хамерфеста. Только по неопределённым жестам Трикси он мог следить за событиями, которые она просматривала. Эзер поймал себя на том, что улыбается. Трикси сейчас была ближе всего к нормальности. Пусть даже это был какой-то триумф маньяка. Смотри Кроме одного случая болевой перегрузки, каждое применение слова клечатый связано с низким уровнем тумана, низкой влажностью и широким диапазоном яркости. В этих ситуациях полный цвет ветмут 3. Она пользовалась внутренним жаргоном, который неизбежно использовали между собой фокусированные переводчики. Изменилось настроение языка. Мне нужно было специальное слово, и клечатый вполне подходит. В целом сеанс прошёл хорошо, и тут Триксия выдала невероятный сюрприз. Почти не прерывая своей речи, она подняла руку с клавиатуры и взяла пирожок. Оторвав его от якоря, она вгляделась в пену и аромат, будто вдруг узнав, что такое пирожок и какое удовольствие бывает от поедания таких предметов. Потом она сунула его в рот, и лёгкая глазурь расплескалась по её губам цветными капельками. Ему показалось, что она закашлялась, но это был звук счастливого смеха. Она прожевала, проглотила и выдала более чем довольный вздох. Впервые за все эти годы Эзра увидел её такой счастливой по причине, лежащей вне её фокуса. И даже руки прекратили непрерывное движение на пару секунд. Потом Итак, что ещё? Вопрос дошёл до Эзры не сразу. А, да, На самом деле вопрос был в списке последним, но ура, пирожок сотворил чудо. Ещё одно триксия, то, что тебе следует знать, и то, что ты быть может поймёшь в конце концов. Ты не машина, ты человек. Эти слова действия не оказали. Может быть, она их даже не услышала. Руки снова застучали по клавишам. Взгляд бегал по изображениям на скорлупках Эзру невидным. Он подождал несколько секунд, Но внимания, которое она уделяла ему только что, и следа не осталось. Он вздохнул и направился к выходу. И тут, быть может, через пятнадцать секунд после его слов, Триксия вдруг подняла глаза. На ее лице снова появилось выражение, на этот раз удивление. «Правда? Я не машина?» «Правда? Ты личность?» «А-а-а!» Снова отсутствие интереса. Она вернулась к своей клавиатуре, бормоча что-то в голосовую связь с невидимыми собратьями Зипхедами. Эзер тихо вышел. В прежние годы он бы ощутил себя раздавленным, или по крайней мере подавленным таким резким прекращением контакта. Но это было всего лишь нормой для Зипхеда, а он на миг к ней проломился. Эзер пробирался по капиллярным коридорам. Обычно эти извилистые проходы, где едва помещаются плечи, его нервировали. Каждые 2 м дверь камеры. Справа, сверху, слева, снизу. Что если тут когда-нибудь случится паника? Если понадобится эвакуация? Но сегодня он услышал эхо и понял, что насвистывает. При выходе в главный коридор Хамерфеста его перехватила Анна Рейнольдт. Ткнув пальцем в ползущий за ним контейнер, она сказала: "Я это заберу". Чёрт, он же хотел оставить второй пирожок у Трикси. Эзер отдал контейнер Рейнольдт. «Сеанс прошел хорошо. Вы увидите мой рапорт?» «Конечно. Давайте я получу его прямо сейчас». Рейнольд показала на стометровый спуск. Взявшись за стенной упор, она перебросила ноги и начала спуск. Эзер за ней. Когда они проходили люк в кессон, сквозь тонкий слой алмаза пробивался свет мигающий. Потом снова искусственный свет. Все глубже и глубже в толщу алмаза один. Мозаичная гравировка казалась столь же свежей, как и в первый день, когда её нанесли. Но движение людей, многие руки и ноги оставили следы на липных украшениях. Слишком мало осталось неквалифицированных ziphead'ов, чтобы поддерживать эмерджентное совершенство. У дна они свернули в сторону, всё ещё медленно спускаясь, проплывая мимо работающих лабораторных кабинетов. Всё теперь знакомое Эзру. Клиника ziphead'ов. Здесь Эзер тоже один раз был. Она тщательно охранялась, тщательно наблюдалась, но не находилась в запрещенной зоне. Фам здесь бывал регулярно, как большой друг Трага Силипана. Но Эзер старался сюда не попадать. Здесь похищали души. Кабинет Рейнольд был все на том же месте в конце туннеля с лабораториями за простой дверью. Директор по людским ресурсам села в кресло и открыла взятый у Эзера контейнер. Винш притворился невозмутимым. Он оглядел кабинет. Ничего нового, те же простые стены, полки с контейнерами и оборудование, которое после десятилетий на вахте служило здесь мебелью. Хотя ему никогда никто не говорил, Эзер давно уже подозревал, что Анна Рейнольд Зипхет. Чудесный Зипхет, ориентированный на работу с людьми, но всё равно Зипхет. Рейнольд явно не удивилась содержимому контейнера. Она понюхала пирожок с выражением лица технико-бактериальной, учуявшего утечку фермента. «Очень ароматно. Сласти не входят в список разрешенной диеты, мистер Винш». «Прошу прощения, я просто думал, что это будет вроде поощрения, стимула. Я не часто это делаю». «Верно. Точнее, вы никогда еще этого не делали». Она обижала взглядом его лицо и отвела глаза. «Прошло 30 лет, мистер Винш». 7 лет вашего личного времени на вахте. И вы знаете, что зэпхэды не реагируют на такие стимулы. У них система мотивации связана, во-первых, с областью их фокуса, и во-вторых, с привязанностью к владельцам. Нет, я думаю, у вас были тайные планы пробудить любовь в докторе Бонсул. С сладким пирожком? Рейнельд ответила с жёсткой полуулыбкой. Да обычного зэпхэда ирония его слов не дошла бы. Рейнельд она не отфлекла, но была отмечена ею. Скорей ароматом. Я думаю, вы проходили в Чингхок курсы неврологии и знаете, что некоторые проводники обонятельных раздражителей имеют независимый доступ к высшим центрам. А? Она сощурила глаза, рассматривая Эзра как жука в коллекции. Именно это и говорили курсы неврологии. Из запаха такого пирожка Триксия не знала до того, как её фокусировали. На миг стены вокруг ее истинного «я» стали тонки, как занавески. На миг Эзер коснулся ее. Он пожал плечами. Рейнольд здорово соображает. Если бы ей пришло в голову, она бы увидела его насквозь. Может быть, у нее хватило бы проницательности разгадать и Фама Нювена. Единственное, что их спасало, что Фам и Эзер были на периферии ее фокуса. Будь у рицаря Брюгеля шпён хоть в половину такой умелой, они с фамом уже были бы покойниками. Рейнальд отвернулась, отвлечённая фантомами своих скорлупок. Потом заявила: Ваш проступок не имел вредных последствий. Фокус устойчивое состояние организма. Вам может казаться, что вы видите у доктора Бонсал изменения, но примите во внимание вот что: за последние годы все лучшие переводчики начинают проявлять синтетический аффект. Если это снижает производительность, мы их помещаем в клинику для определенной подстройки. Как бы там ни было, если вы еще раз позволите себе попытки манипуляции, я лишу вас доступа к доктору Бонселл». Угроза была очень эффективна, но Эзер попытался рассмеяться. «Как? Даже не под страхом смерти?» «Моя оценка, мистер Винш, такова». Ваше знание века рассвета человечества делает вас крайне ценным. Вы являетесь эффективным посредником по меньшей мере между четырьмя моими группами. И я знаю, что предводитель также пользуется вашими советами. Но не обманывайте себя. Я вполне могу в отделе перевода обойтись без вас. Если вы ещё раз позволите себе вызвать моё неудовольствие, вы не увидите доктора Бонсал до окончания работы. Эзер глядел на Рейнольд, слыша в ее словах бесконечную уверенность. Абсолютно неумолимая женщина. Уже не в первый раз он подумал, какова она была раньше. Это интересовало не только его. Трак Силипан много рассуждал у Бенни о своей начальнице. Клика Ксевль была когда-то второй по силе в Мергенции. И Трак утверждал, что Рейнольд стояла там высоко. Может быть, когда-то она была чудовищем похлеще Томаса Нау. Что ж, хотя бы кто-то из них несет наказание, раздавленное себе подобными. Анна Рейнольд упала глубоко, от сатаны до орудия сатаны. Стала она больше или меньше, чем была, но для Эзра Винджа она очень опасна. Этой ночью один в темной комнате Эзер описал этот разговор Фаму Нювену. «У меня такое чувство, что если когда-нибудь Рейнольд переведут на операции Брюгеля...» Она нас с тобой вычислит за пару килосекунд. Смешок Ньювана прозвучал искажённым гудением глубоко в ухе Эзры. Такого перевода не будет никогда. Она единственный гвоздь, на котором держится совместная работа зепхадов. У неё до нападения было 400 нефокусированных посредников. А теперь дзы-дзы. Повтори последние слова. Я сказал, теперь она зависит от помощи необученных людей. Звучение было не просто голосом, который теряет разборчивость. Случалось, что Эзру приходилось переспрашивать 3-4 раза. Но это всё равно было куда лучше разговора марзянкой вспышек. Теперь, когда Эзер притворялся, что засыпает, у него в ухе застревал одиночный миллиметровый локализатор. В результате слышалось почти только шипение и гул, почти неразличимые. Но при большой практике можно было угадать скрывающуюся за ними речь. Локализаторы были рассеяны по всей комнате, по всей базе торговцев. Они здесь стали главным средством безопасности для Нау и Брюгеля. И все равно, может, не надо было мне пробовать этот фокус с пирожком? Может быть. Я бы не стал ничего делать так в открытую. Да, но Фам Ньюван не влюблен в Триксию Бонсел. Мы с тобой уже об этом говорили. Зипхеды Брюгеля — инструмент безопасности, какого у нас Чанг Хо и представить себе не могли. Они вынюхивают 24 часа в сутки, и они умеют читать. Эзер не разобрал последнее слово. Наивных, невинных, но переспрашивать ему не хотелось. Вроде тебя поймет это. Они наверняка предполагают, что ты не веришь в историю с бойней дьявола. Они знают, что ты враждебен. Они знают, что ты интригуешь или желаешь интриговать ради какой-то цели. Твои чувства к Бонсол дают тебе прикрытие. Малая ложь прикрывает большую, как у меня с моей легендой земли НГ. Да, но я на время сбавлю температуру. Так ты считаешь, что Рейннел угроза несерьёзная? Долгая пауза, только гул и шипение. Может быть, вам ничего не говорил. Потом донеслись его слова. Винч, я считаю как раз наоборот. В долгосрочной перспективе это самая смертельная для нас угроза. Но она же не служба безопасности. Нет, но она ведёт шпионов в Брюггеле, подкручивает им мозги, когда они начинают расползаться. Фонк и Трак справляются лишь с простейшими случаями. Трак делает вид, что может всё, но он всего лишь выполняет её указания. И у неё восемь программистов Зипхедов, просматривающих код нашего флота. Трое из них всё ещё вгрызаются в локализаторы. В конце концов, она просечет, как я их обдурил. Дззз-бл-бл-бл-б. Господи, ну и власть у этого Нао. Голос Фама исчез, и остался только фоновый шум. Эзер высунул руку из-под одеяла и ткнул пальцем в ухо, проталкивая локализатор поглубже. — Еще раз. Ты здесь? — Дззз. — Здесь. Насчет Рейнольд, она смертельно опасна. Так или иначе, ее надо будет устранить. — Убить? Слово застряло у Эзра в глотке. При всей ненависти к Нау, Брюгелю и всей системе фокуса, ненависти к Анне Рейнольд у него не было. По-своему, как могла, она заботилась о рабах. Кем бы она ни была раньше, сейчас она стала всего лишь орудием. «Надеюсь, нет. Может быть, если Нау клюнет на локализаторы, он станет использовать их и в Хаммерфесте. Тогда мы будем там прикрыты так же, как здесь». Если же случится, что ее зипхеды догадаются о ловушке. Но ведь весь смысл задержки в том, чтобы дать ей время изучить локализаторы. Это да. Нау никак не дурак. Ты не волнуйся, я слежу. Если станет слишком опасно, я... я ею займусь. На миг Эзер представил себе, что может сделать Фам, и тут же заставил себя отвлечься от этого. Даже после двух тысяч лет семья Винш очень по-особому относилась к памяти Фама Нювана. Эзер вспомнил картины в кабинете отца, истории, которые рассказывала ему тетка. Ни одной из них не было в архивах Чангхо. Это значило, что они недостоверны, или достоверны лишь как личные ремнисценции, что именно про матерь Сура и ее дети на самом деле думали о Фаме Нюване. Они любили его больше, чем просто основателя новой Чангхо. Чем проฉура всех семей Винш, но в некоторых рассказах проявлялась тёмная сторона этого человека. Эзер открыл глаза, медленно осмотрел затемнённую комнату. Слабые ночники освещали несъеденный пирожок, всё ещё лежащий на столе. Реальность. Что ты в действительности можешь делать с локализаторами, Фам? Молчание, далёкий гул. Что могу? «Ну, Винш, убивать с их помощью я не могу. Непосредственно. Но они много для чего годятся, помимо этой неуклюжей звуковой связи. Это требует тренировки, тебе еще надо будет увидеть кое-какие приемы». Долгая пауза. «Черт возьми, тебе надо их освоить. Может случиться, что со мной трудно будет связаться, а они окажутся единственным средством сохранить твою легенду. Нам надо будет встретиться лично». лицом к лицу, как десятки, если не сотни раз, они с фамом Ньювеном вели обсуждения, как сегодня, как заключённые, перестукивающиеся через стену. На людях они виделись реже, чем в первые вахты. Ньювен сказал, что Эзер недостаточно умеет контролировать взгляд и жесты, и что шпионы слишком о многом догадаются. А теперь здесь, на нашей базе, Брюгель и его зепхэды зависят от локализаторов. Между корпусами баллонов есть места, где старые камеры перестали работать. Если мы там случайно встретимся, они не увидят ничего противоречащего тому, что я скормлю им через локализаторы. Проблема в другом. Я уверен, что шпионы полагаются на статистику не меньше, чем на все остальное. Когда-то я командовал службой безопасности флота. Такой, как у Рицера, только помягче. У меня были программы, выделяющие подозрительное поведение. Кто и когда был невиден, необычные разговоры от козаоборудования. Это отлично работало, хотя плохих парней нельзя было схватить с поличным. Ziphades с компьютерами это должно быть в 1000 раз лучше. Ручаюсь, у них есть статистика с самого возникновения ладери L1. Невинные поступки накапливаются, накапливаются, и в один прекрасный день Рицсер Брюгель получает косвенные доказательства, и мы покойники Бог всей торговли. Но мы можем скрыть почти всё, если эмергенты зависят от локализаторов Ченко. Может быть, один раз, не зарывайся. Даже сквозь гул Эзеру услышал, как Фам усмехается. Когда можно будет встретиться? Тогда, когда это окажет минимальный эффект на жизнерадостных аналитиков Брюгеля. Сейчас посмотрим. Я ухожу с вахты через неполных 200 тилосекунд. Когда ты выйдешь на следующую вахту, я буду где-то в середине своей и устрою так, что мы сразу сможем встретиться. Эзер вздохнул. Полгода жизни ещё долой. Но это гораздо ближе, чем многое другое подойдёт.